Веда почувствовал себя очень неудобно. Сиденье запрокинулись назад в задранном вверх корпусе. Зазвенел сигнальный гонг. Могучая пружина швырнула самолет почти отвестно вверх. Тело Веды медленно погрузилось в глубь кресла, точно в упругую жидкость. Дар ветер с усилием повернул голову, чтобы ободряюще улыбнуться Веде. Летчик включил двигатель. Рёв давящая тяжесть во всем теле, и каплеобразный самолет понес, описывая дугу на высоте 23 тысяч метров. Казалось, прошло всего несколько минут, а путешественники с ослабевшими коленями уже выходили перед своими домиками в Приалтайских степях, и летчик махалом рукой, требуя отойти подальше. Дарветер сообразил, что двигатель придется включить от самой земли, здесь не было катапульты, как на базе. Он помчался, увлекая веду, навстречу легко бежавший Миико Эйгор. Женщины обнялись, как после долгой разлуки.